Глава девятая. Июнь 1982 года. Дачный поселок под Ленинградом. Максим сидел у распахнутого в сад окна и бездумно вертел в руках камертон, любуясь золотыми бликующими гранями, щурясь от отраженных полированной безупречной поверхностью солнечных лучиков, наслаждаясь приятной тяжестью на ладони. Кемертон действовал на него завораживающе. С тех пор, как он несколько дней назад разыскал на пыльной книжной полке продолговатую потёртую бархатную коробочку с камертоном, что-то неуловимо изменилось в его жизни. Максим не мог сказать, что именно. Он даже не сразу это заметил, но в нём словно проснулась какая-то тонкая, чуткая струна и зазвучала. Сперва тихо, едва слышно, как далёкое замирающее эхо, потом увереннее и громче. Теперь голос струны стал силён и звонок. Он был яснее и чище, чем все окружающие максимы звуки. Он наполнял его до краёв, требуя выхода, толкая к действию. Это чувство было сродни тому, что в художественной литературе описывали как сладкую муку. С ней было невыносимо жить. но потерять это чувство, расстаться с ним было бы ещё больнее и мучительнее. Максим положил камертон в нагрудный карман и крадучись, словно стесняясь своего порыва, подошёл к старому, накрытому серым от пыли чехлом роялю. Максим когда-то занимался музыкой, даже несколько классов музыкальной школы окончил по классу баяна, а потом увлёкся спортом. Забросил музыкалку. Было это очень давно, в детстве. А потом, подняв крышку старого расстроенного инструмента, Максим, смущённый своим порывом, просто легко коснулся пальцами нескольких клавиш. Звук получился чуть дребежащий, жалкий, и Максим хотел было захлопнуть крышку, но пальцы сами потянулись к клавишам. На этот раз, изобразив простенькую, короченькую мелодию, Максим удивился и попробовал повторить, добавив к ней несколько нот. Получилось забавно, легко и воздушно. Словно из распахнутого окна долетел порыв душистого летнего ветра. Не жаркий и душный, а свежий, едва уловимый, по-июньски сиреневый. Максим улыбнулся и снова повторил те же ноты. Потом ещё раз интуитивно закончив музыкальную фразу. На белом потолке плясали тени трепещущей за окном листвы, а комнату наполнил едва уловимый запах пионов. Пионы росли возле крыльца на другой стороне дома. Мама обожала их, была рада, что от прежних хозяев осталось несколько кустов, и бережно ухаживала за ними. Максим был равнодушен к цветам. Никогда не обращал на них особого внимания, но сейчас вдруг припомнил их нежные бело-розовые бутоны, пышные тяжёлые цветы на тонких стеблях и аромат, сладковатый, удивительный, волшебный. Пальцы снова коснулись клавиш, мелодия, родившаяся под его пальцами, удивительным образом смешалась с запахом пионов, наполнившим комнату. Максим, что это за мелодия? Это ты играешь? Удивлённо воскликнула мама, заглянув в комнату. Не знала, что ты умеешь. Я тоже. Что это было? Что-то знакомое. Очень приятная мелодия, но не могу вспомнить, где её слышала. Я сам не знаю. Просто нажал пару клавиш. Смущённо пожал плечами Максим. Мамино вторжение показалось ему от чего-то неприятным. Лёгкий аромат пионов исчез, зато с кухни донёсся запах жареного мяса, свежей зелени, ещё какой-то специи. Скоро будем обедать, пообещала мама, заметив его гримасу и истолковав её по-своему. Только отца дождёмся, он обещал на двухчасовой электричке приехать. Мама вышла, настроение улетучилось. Максим осторожно убрал в футляр камертон и, свесив ноги с подоконника, выпрыгнул в сад. Видеть никого не хотелось. Сад, купленный ими недавно на даче, был невелик и запущен. Прежние хозяева в последние годы редко здесь появлялись, и некогда ухоженное семейное гнездо постепенно пришло в упадок. Родителям Максима дом достался со всей обстановкой, посудой, и неплохой библиотекой как следует мама навела порядок только на кухне и в их с папой комнате остальной дом пока по-прежнему был дик и запущен и максимун нравился этот таинственный неизведанный мир мир в котором жили любили радовались переживали ссорились мечтали таинственные незнакомцы многих из которых уже нет в живых Первым делом он слазил на чердак и нашёл там старый граммофон и пластинки. Теперь мама с папой и частенько заводили его по вечерам. Ещё он отыскал подшивки старых журналов: "Мурзилка", "Новый мир", "Наука и техника", "Мода", пачку старых открыток, даже не подписанных. Очевидно, они составляли чью-то коллекцию. Их можно было бы сдать в букинистический магазин. Наверняка кто-то заинтересуется. И ещё множество всяких разностей. Большая часть его находок тут же отправилась на свалку. Затем Максим переместился в кабинет бывшего хозяина дачи, известного в прошлом, а ныне всеми позабытого композитора. Перебирая книги, он отыскал Каммертон и больше разбором и изучением доставшивы им добра не интересовался. Максим Папа приехал, иди обедать, окликнула с крыльца мама, и Максим почувствовал, проснувшийся в его молодом здоровом организме голод. Романтические настроения его уже покинули. Максим отыскал в зарослях бузины и крапивы старый турник, расчистил вокруг него площадку и с удовольствием размялся. О, вижу, у нас спортсмены поселились. Бодро окликнул его из-за забора пожилой упитанный гражданин, возлежавший в гамаке с газетой в руках. Добрый день, поздоровался соскакивая Максим. Максим Дмитриев, мы ваши новые соседи. Наслышан, поднимаясь с гамака, добродушно пробормотал сосед. А я Павел Иванович Сидельников, местный сторожил, так сказать. Что ж, добро пожаловать. Он протянул Максиму через забор руку. Значит, продала Елизавета дачу. Что ж, они здесь почти уже и не появлялись. Участок вон совсем зарос. А так и порядку больше, и веселее. Заходите как-нибудь на чай, пригласил сосед и вернулся в гамак к своей газете, очень обрадовав этим Максима, не любившего болтливых, навязчивых пенсионеров. Ну что, сын, как на работе дела? Что новенького в отечественной кибернетике? С аппетитом наворачивая свежие щи, поинтересовался отец. Ничего, а если и есть новенькое, то очень строго засекреченное, важно ответил Максим. Ну тогда хоть про девушек расскажи, раз ты у нас такой засекреченный, не отставал отец. Коля, ну что ты к нему пристал? Будет он с тобой про девушек беседовать? Укоризненно заметила мама с Надеждой поглядывая на Максима. Тема девушек была в семье, точнее у мамы болезненной. Пока Максим учился на физико-математическом факультете, она страшно боялась, что мальчик влюбится, ещё хуже женится, родятся дети, он забросит учёбу, а дальше настанет конец света. Но вроде бы обошлось. Приятели Максима влюблялись, страдали, Снова влюблялись, женились, а Максим выступал на их свадьбах в качестве свидетеля. Ухаживал за подружками невест, завозил короткие необременительные романы с однокурсницами. Мама неодобрительно хмурилась, отвечая на их телефонные звонки. А потом был долгожданный диплом, и мама словно по команде развернулась на 180 градусов. Теперь, слышав в телефонной трубке девичий голос, Она млела и таяла, с замиранием сердца прислушиваясь к разговорам сына. Увы, никаких намеков на скорую свадьбу не наблюдалось. Мама нервничала, переживала, пыталась задавать бестактные вопросы. Затем перешла к самостоятельному поиску невест. Но Максим жестко пресек неуместные мамины старания – И потерпев полнейшее фиаско, она оставила эти попытки и вернулась к активному наблюдению. С девушками всё в порядке. Например, вчера встретил одну хорошенькую на платформе, помог тяжёлую сумку дотащить до дачи, с кривой усмешкой рассказал Максим. А как её зовут? Ты номер её телефона спросил? Тут же подключилась к разговору мама. Нет, Пусть живёт безмятежно, извитильно заметил Максим, с удовольствием наблюдая, как мама борется с разочарованием. Максим любил родителей, но иногда их простодушное вмешательство в его личную жизнь порядком раздражало и требовало пресечения. Всё же он не мальчишка-студент, а взрослый человек, научный сотрудник, хоть пока и младший. После обеда мама отправилась в сад заниматься клумбами, а папа подремать, а Максим вернулся к себе в кабинет. Именно его он влюбовал под собственную берлогу. Старая просторная дача, плетённые чудом сохранившиеся кресла, патефон, потёртые корешки книг в потемневших от времени шкафах, скрипучие полы, рояль. Максим не был страстным поклонником старины, Но этот дом его завораживал. Казалось, дом живёт своей собственной таинственной жизнью, словно по нему бродят призраки бывших хозяев. Максим передернул плечами, встряхнулся и чтобы избавиться от наваждения, решил прогуляться по посёлку. Никогда прежде Максим не отдыхал на даче. В детстве дачи у их семьи не было, и он две смены проводил в пионерском лагере. а на один месяц ездил с родителями на Черное море. Будучи студентом, отдыхал в том же лагере, только уже в качестве вожатого. Ездил с приятелями на море дикарями, в горы, путешествовал по Золотому кольцу, побывал в Прибалтике и вообще много путешествовал. Но вот дача – это было что-то новое. Максим, не спеша, брёл по улицам посёлка, заглядывая за невысокие деревянные заборы, рассматривал небольшие домики с застеклёнными верандами, наблюдал за людьми, с удовольствием прислушиваясь к щебету птиц, к детским крикам, к скрипу колодезного ворота. А в голове его, сливаясь со звуками, запахами и впечатлениями окружающего мира, еле слышно Нежно и ненавязчиво звучала утренняя мелодия. Было бы здорово записать её или хотя бы выучить на рояле, запомнить движение пальцев. Жаль, что он совершенно не помнит нот, точнее, нотной грамоты. Добрый день. Максим обернулся взглянуть, к кому обращено приветствие, но на улице, кроме него, никого не было. Добрый день. Повторил насмешливый звонкий голос. Максим снова обернулся и увидел облакотившуюся на калитку белокурую девушку с курносым носиком и озорными глазами. Не узнаёте, благородный рыцарь, спросила девушка с улыбкой, глядя на растерявшегося Максима. Вы вчера помогли мне донести тяжёлую сумку от станции. Ох, простите, задумался и не сразу узнал, улыбнулся Максим, направляясь к калитке. Вы сегодня как-то иначе выглядите. Лучше или хуже? не растерялась девушка. Просто иначе. Не поддался на провокацию Максим. А вы хитрый. Так почему же вы печальный и одинокий бродите по дачному посёлку? Такая погода замечательная, могли бы на озеро пойти. Девушка оказалась бойкой, хотя была определённо моложе Максима, и за словом в карман не лезла. Я даже не знаю, где это озеро находится. Так давайте покажу. Мне тоже делать нечего. Меня, кстати, Света зовут. Выходя за калитку, представилась новая знакомая. А я Максим. Вы что, в гости к кому-то приехали? Неторопливо шагая по улице, расспрашивала Света. Нет, родители недавно здесь дачу купили. Вот осваиваемся. А хвода, ну что? Ладно, проведу вам экскурсию по окрестностям. Сперва на озеро. Тут идти всего полкилометра. Классное место и пляж небольшой, чистый. Вы рыбу ловите? Нет, не увлекаюсь. И правильно, скукотища. Поддержала Света. А чем вообще увлекаетесь? Да так, ничем особенным. Значит, уже работаете? Сделала весьма оригинальный, но справедливый вывод, Света. Почему вы так решили? А я давно заметила, пока человек учится в институте или в школе, ему всё интересно, всего попробовать хочется. А как на работу пойдёт, всё: работа, диван, телевизор. Ну, разумеется, за редким исключением. Максиму от такого вывода стало как-то неудобно. В представлении девушки он уже был наполовину пенсионером. Его так задело это замечание, что он даже с ответом не нашелся. А Света, не заметив произведенного эффекта, со свойственным юности и эгоизмом, продолжала, как ни в чем не бывало, болтать о всяких пустяках, беззаботно шлепая по нагретому солнцем асфальту сине-зелеными вьетнамками. «Вот тут, за кустом акации, надо налево свернуть, а дальше через лес и пришли». Объясняла она, сворачивая под тенистую сень соснового бора, где в воздухе стоял густой аромат смолы, хвои, где звуки словно гасли, касаясь мягкой моховой перины, присыпанной сухими желтыми иглами. «М-м-м, благодать!» — потянула носом Света. «Любите сосны? Я их обожаю. В детстве девочки всякие гербарии собирали, цветы засушивали». А я иголки сосновые и шишки в коробку собирала, чтоб зимой нюхать. А кем вы работаете? Без всякого перехода поинтересовалась Света. Научным сотрудником в одном закрытом НИИ, коротко ответил Максим, ещё не оправившийся от её бестактного замечания. А вы чем занимаетесь? В музыкальном училище учусь. Вы музыкант? оживился Максим. Вас мне сама судьба послала. Вот как? Вам нужен топёр на семейном вечере? Обернулась Света, трехнув светлыми пушистыми волосами. Нет, дело в другом. Сегодня мне в голову пришла одна мелодия, коротенькая и простенькая, но я никак не могу от неё отделаться. А если учесть, что я не играю ни на одном инструменте, не знаю нот и, разумеется, не занимаюсь сочинительством, То со мной, можно сказать, сегодня случилось чудо. Хотелось запечатлеть, с подходящей случаю самой иронией объяснил Максим. Поможете записать сие творение? Ну, разумеется, со смехом ответила Света, явно усомнившаяся в правдивости истории. Вы мне её сейчас исполните? Нет, хотел пригласить вас в гости, чтобы исполнить произведение на рояле. Если, конечно, получится. Вы же сказали, что не играете. Так и есть. Рояль не наш, достался нам вместе с дачей. А наиграл я мелодию одним пальцем. Пам-пам-пам. Наглядно показал Максим и представил, как обрадуется мама, если он вернётся с прогулки вместе со Светой.